Дорогой слушатель, предупреждаем, что произведение, которое вы собираетесь услышать, может содержать эмоционально заряженные ситуации и переживания. Рекомендуем данную аудиокнигу для читателей старше 16 лет, которые готовы к взрослым темам и сложным жизненным ситуациям. Приятного прослушивания. Я В. Аксенов, «Позвони мне, милая», читает автор. «Два года вместе». Годовщина. Уже можно говорить очередное. Сколько раз за вечер я просил мысленно? Позвони мне, мило. Я хотел, чтобы ужин запомнился нам. Если не навсегда, то хотя бы надолго. Я набирал твой номер, но твой телефон не отвечал. Ну да, ты же на работе. К твоему приходу все предготово. Обещаю. Свечи, твое любимое шампанское, любимый салат, наш фильм. звони мне, милая. Мы договорились, что домой ты придешь в восемь вечера. Да, еще полчаса, но мне кое-что нужно знать прямо сейчас. До какой степени ты хочешь, чтобы я обжарил твою порцию стейка? Я записал свой вопрос на автоответчик. Помнишь наш первый романтический ужин? Конечно, помнишь. Была осень, съемная-темная. Ну какая-то уютно теплая однокомнатная квартира. На улице шел дождь, который беспрерывно стучал в окно. Холодильнике было пусто, в нем лежали лишь помидоры, пара зубчиков чеснока, а также твои любимые и вечные разнообразные сыры. Я в шутку набрал в поиск эти ингредиенты, чтобы понять, можно ли из этого что-нибудь приготовить. Яндекс ответил, что найдется все, и предоставил рецепт салата капреза. Базилик на подоконнике, кедровые орешки на полке. Буквально за 15 минут блюдо было готово. Ты достала бутылку венгерского вина, которую привезла из Будапешта. Такая, кажется, да? Это было прекрасно и незабываемо. А потом мы лежали в обнимку, один плед на двоих, и смотрели мой личный штат Айдах. 8 часов 15 минут. Крикнул, а в ответ тишина. А я жду тебя. Стою у окна. Позвони мне, милая. Время бежит неумолимо вперед. От тебя все нет и нет. Видно, ты не очень-то торопишься. Половина десятого. Говорят, что если жена не спешит домой после работы, то отношения на грани своего завершения. Я в очередной раз набираю твой номер и слышу вместо привычных гудков голос информатора. Он сообщает, что телефон отключен или находится вне зоны действия сети. Любовник? Господи, скажи, для кого я готовил этот ужин? Ответ, для кого я купил чертову бутылку шампанского? Твоя любимое Розе для кого, для кого, для кого, я старался сделать этот вечер праздником? 10 часов 5 минут хватит. Все бессмысленно. Я хватаюсь за скатерть и резким движением на себя переворачиваю весь стол на пол. По-моему, красиво. Как жаль, что я не зажег свеч Таким взумительным узором расположились зеленые и черные оливки на полу рядом с разбитым бокалом для шампанского. чего не хватает. Самую малость... Несколько красных, бордово-красных капель рядом с остатками былой хрустальной посуды. «Не звони мне, милая!» Я подхожу к разбитому бокалу, чтобы взять один из осколков и вставить «нет». «Пожалуй, нет». «А для чего, собственно?» Чтобы тебе было приятно, что одним человеком из-за твоего эгоизма стало меньше? Ох, нет. Не к такому празднику я готовился. Не так я хотел завершить праздник. Пусть этот вечер станет не только годовщиной начала наших отношений, но и днем их завершения. Это нужно отметить. На должном уровне. Где... Где твоя любимая Блан? Мясо. Хочу мясо. Погоди 10 минут, и оно будет готово. 22 часа. 13 минут. Телефон издал нервно дребезжащий звук с редкой для моего смартфона мелодией. Ох ты господи. Я же тебе сказал, не звони мне. Хм. Что за номер? Алло, кто это? Да, это я. А вы кто? Юноша, вообще-то вы мне звоните. Поэтому представьтесь, пожалуйста, первым. Прекрасно, Сергей. Меня зовут Алексей. Да, знаю такое. А вы откуда ее знаете? Куда приехать? Что случилось? Как так? Не можете сообщить? Конечно, буду. Скоро буду. НИИС Клифосовского. Полчаса на такси. Позвони мне. Хотя... Усатый таксист довез меня до больницы очень быстро. Скорее всего, по моему лицу было видно, что ко мне в эти минуты лучше не приставать с вопросами и историями. Он был ниже травы, тише воды и даже не включил радио. Несмотря на то, что время было позднее и в клинику уже никого не пускали, меня пропустили. Лишь записали мои паспортные данные и заставили надеть бахилы и белый халат. Медсестричка провела меня по коридорам до нужного блока. Скверное зрелище, конечно. Никому не пожелаю находиться здесь после 11 часов вечера. Тускло, горячие лампы, прохлада, атмосфера обреченности, страданий и смерти. Через два часа ожидания ко мне вышел врач. Он сообщил, что твое состояние стабильно тяжелое, но с положительной динамикой. 15 минут споров, мол, я не могу пройти в твою палату. Доктор утверждал, что любимое – это не степень родства. Но я держался уверенно и был упрям, и его это, наверное, впечатлило. В итоге он дал добро на то, чтобы я прошел в твою палату и пробыл там не более 10 минут». Доктор сказал, что смерть от сердечно-сосудистой недостаточности для молодых людей не редкость А тем более при сахарном диабете И потому дал совет Когда ты выйдешь из комы и будешь выписан из больницы Я буду обязан контролировать твой рацион и образ жизни А нужные медикаменты он выпишет Аня Зачем ты скрывала, что у тебя сахарный диабет? Да, я видел твою усталость после работы, но ты говорила, что все в порядке. Твой периодический кашель. А ты говорила, что это норма. Любимая, ты вообще знала о своем диагнозе? Наверное, нет. Твои мысли все время убегали от темы медицины. И вот, ты где-то там, а я держу твою руку. Позвони мне оттуда, где ты сейчас. Я хочу услышать твой голос.